Соломатин по-прежнему визжал, хотя и начал понемногу выдыхаться. Ситуация оказалась безвыходной. Бультерьер невозмутимо дожевывал юбку. И вокруг скапливались заинтересованные прохожие. Никто, кроме Кати, в эту трудную минуту не мог прийти на помощь несчастному трансвеститу. Судившая подруга ловкостью, она выскочила из машины, подбежала к Соломатину, вытащила из сумки злополучный платок в огромных малиновых розах и набросила его на бедра страдальца. Платок был такой большой, что вокруг тонкой талии красотки его удалось обернуть дважды. Откуда-то из своей одежды Катерина вытащила английскую булавку и ловко заколола платок, тем самым завершив процесс одевания. Соломатин прекратил визжать и уставился на спасительницу глазами полными благодарности. Бультерьер выплюнул то, что осталось от юбки, и разочарованно отвернулся. Он рассчитывал получить от событий больше удовольствия. Прохожие тоже начали расходиться. «Спасибо!» — с чувством воскликнул спасенный Соломатин. «Просто не знаю, как вас благодарить!» Катерина смущенно отмахнулась и представилась. «Катя! Лера!» — отозвался трансвестит. «У вас руки дрожат. Пойдемте к нам в машину. Посидите немного, успокойтесь. А юбка эта вам даже идет!» Катя окинула взглядом стройную фигуру Леры. «Серьезно?» — польщенный трансвестит зарделся и направился к Жаниной девятке. После короткой церемонии знакомства Лера вытащила из пачки, которую протянула Жанна тонкую сигарету и закурила, выпуская дым в окошко. «Никак не могу успокоиться», — жаловалась она, красиво округляя темно-вишневые губы. «Представьте, девочки, вдруг налетает такой зверь, набрасывается, срывает юбку. Думала, умру от страха. И ведь он так устроился, что мне не подойти к своей машине». «Надо найти его хозяина или хозяйку», — предложила Ирина. «Наверняка она в салоне красоты». «Как юрист?» — вступила Жанна. «Я вам советую обязательно подать на нее в суд. Бультеер — опасная собака. и вообще нельзя выводить на прогулку без намордника. Тем более оставлять на улице без присмотра. Можно добиться возмещения ущерба». Ой, «Да какой там ущерб?» — Лера жеманно отмахнулась. «Юбочка недорогая, всего четыре тысячи стоила». «Ничего себе недорогая!» — пискнула Катя. «Четыре тысячи! Это же Жанна поспешила ее перебить. «Четыре тысячи долларов? Евро», — поправила Лера. «Действительно небольшая сумма, но ведь можно потребовать возмещения морального ущерба. А это уже совсем другие деньги». «Да бог с ними, с деньгами. Мне бы до своей машины добраться, а то этот хищник сидит там и только дожидается, когда я подойду поближе». А «Вот что». Жанна решительно вытащила ключ из зажигания. «Пойдем в салон, найдем хозяйку этого зверя и призовем ее к ответу». Вся компания дружно проследовала в салон красоты, на пороге их встретила привлекательная блондинка средних лет в светло-розовом костюме и просияла профессиональной улыбкой. «Дама, чем я могу вам помочь?» Расглядев среди вошедших Соломатина, она еще более расцвела. «Лерочка, это твои подруги?» «Подруги», — подтвердила Лера, — «только мы хотим...» «А они тоже?» «Нет, мы не тоже», — Холодно, отрезала Жанна. «Мы хотим узнать, чей-то бультерьер без намордника, привязанный у вашего салона, терроризирует население района». В то же мгновение с кресла в глубине зала выскочило закутанное в простыню существо с пахучей темно-зеленой массой на том месте, где полагается быть лицу. «Гуля! Мой Гуленька! Кто посмел его обидеть?» «Этого дикого зверя зовут Гуля?» уточнила Жанна для истории. «Его следовало бы назвать Вильзевулом, Дракулой. Это не собака, это прирожденный убийца. Его зовут Калигула. Существо в простыне подбоченилось. «Гуля — это домашнее имя, и я никому не позволю возводить на моего мальчика напраслину. Мой гуленька — ангел во плоти. Он ни разу в жизни не сделал ничего дурного. Он мухи не обидел, на комара не поднял лапу. Он вообще убежденный вегетарианец». «Конечно». Невозмутимо согласилась Ирина. Лерину юбку трудно назвать мясным блюдом. Виктория Федоровна, женщина в розовом, хозяйка или администратор салона, подскочила к созданию в простыне. Виктория Федоровна, очень вас прошу, не волнуйтесь, а то маска не подействует, как полагается. Вы же не хотите, чтобы весь курс процедур пошел на смарку? Как я могу не волноваться, если к вам в салон средь бела дня врываются какие-то террористки и оскорбляют моего Гулю? Если он такой ангел. «Каким вы его представляете? Почему же вы привязали его на улице? Они взяли с собой в салон или не оставили в машине?» Жанна не намерена была сдаваться. «Доктор сказал, что Гули полезно, как можно больше бывать на воздухе. Я уж не говорю о том, как он любит созерцать толпу. Мой Гуленька — настоящий философ». «Ах, пожалуйста, девочки», — зашептала хозяйка, повернувшись к Лере и ее новым подругам. «Не сердите ее». вы не представляете, просто не представляете. Какая-то важная особа». «А мне наплевать», — Жанна повысила голос. «Я по суду потребую возмещения морального и материального ущерба, причиненного моей клиентке. А для начала, извольте забрать свою собаку». «Ах, вот как!» — завизжала Виктория Федоровна и достала из склада к простыни мобильный телефон. «Сейчас позвоню мужу, чтобы он прислал своих ребят. Они быстро с вами разберутся». Э, «Простите». Вступила в разговор Ирина. «Я никого не хочу расстраивать, но только что я видела, как по улице в сторону салона шел очень большой черный кот с разорванным ухом. На днях я видела, как этот самый кот сцепился с крупным ротвейлером, которого хозяева всего на несколько минут оставили без присмотра. Ротвейлера увезла ветеринарная скорая. Ему наложили сорок швов, но зрение спасти все же не удалось». «Виктория Федоровна...» Завыла голосом пароходной сирены и вылетела на улицу, как была в простыне зеленой маски. Подруги направились к выходу. Уже почти в дверях Лера задержалась перед огромным зеркалом и оглядела свое отражение. — А что? — задумчиво проговорила она. — Пожалуй, в этом что-то есть. Эти крупные малиновые цветы на оранжевом фоне. Это может быть актуально. Девчонки в клубе умрут от зависти. На улице выцарился покой. Виктория Федоровна заперла Гулю в машину. Больтерьер был очень неразочарован, но хозяйка не стала его слушать. Ей показалось, что из ближайшей подворотни действительно выглянул огромный черный кот с разорванным ухом. Гуля немного утишился только потому, что тайком протащила в машину остатки растерзанной юбки. Лера, он же господин Валерий Соломатин, добралась наконец до своего обожаемого Мерседеса, Она сердечно простилась с новыми подругами и совершенно не обратила внимания на то, как Жанна внимательно осмотрела и ощупала правое крыло ее машины. Когда серебристый Мерседес скрылся за поворотом, Ирина и Катей повернулись к Жанне. Это та машина. Нет, Жанна тяжело вздохнула. Ни единой царапины, ни малейшего следа ремонта. Машина совершенно новая и краска заводская. Снова девочки, полный облом. «Слушайте, расходимся по домам», — решительно сказала Ирина. «У меня я, Шнигулина, и тебе, Жанка, нужно отдохнуть. А завтра со свежими силами будем искать дальше. А вось утром что-нибудь путное в голове появится». На следующее утро Катерина позвонила не свет не заря, пока Ирина пыталась оторвать голову от подушки и сообразить, что вообще происходит. Яша был настолько любезен, что принес ей трубку прямо в постель. Ирина ласково потрепала шелковистые уши кокера и еще раз благодарна вспомнила тот день, когда Катина соседка Зоя Вениаминовна попросила ее взять к себе Яшу. «Рыжий кокер — единственное на свете живое существо, на которое она может положиться». Рано утром с просонья жизнь всегда видится в мрачных тонах. «Ирка, я должна с тобой очень серьезно поговорить». надрывалась на том конце Катерина. «С этими Жанкиными делами мы совершенно забыли о твоей проблеме». «Да нет у меня никаких проблем», — буркнула Ирина. «Да, а муж? У тебя же муж приезжает и снова начнет мотать нервы». «По сравнению с Жанкиной, это не такая серьезная проблема», — протянула Ирина. «Прекрати прятать голову под крыло, как страус», — рассердилась Катя. «Тебе давно пора подумать о себе». «Страус прячет голову не под крыло, в песок. И вообще сейчас не время», — попыталась защититься Ирина, — «когда у Жанки такое. Одно другому ничуть не мешает. Имей в виду, я от тебя не отстану», — твердо сказала Катерина, — «и не надейся, когда твой благоверный намерен посетить наш город». «Слушай, это какой-то кошмар», — пожаловалась Ирина. «Похоже, через три дня. Вчера свекровь звонила». Она замолчала, потому что сообразила, наконец, отчего у нее с утра плохое настроение. «Надже! Да что его разобрало!» — поразилась Катя. «Да, понимаешь, все так совпало!» — вздохнула Ирина. «Свекровь вчера проболталась, что там еще какие-то родственные дела о наследстве. Какой-то у них троюрный дядька помер, вот теперь квартиру никак поделить не могут. А твоему мужу в Англии тоже хочется свой кусок урвать». — протянула Катя. — А вот скуперзяй. я тут полночи не спала, все думала о твоем деле. И надумала кое-что. Только это уж при встрече. Короче, встречаемся возле Жанкиного дома в кафе «Пеликан». Между прочим, очень приличное заведение. Я там как-то была. Поговорим, а потом сразу к ней. — Снова в кафе? — рассердилась Ирина. — Катька, это чревато. К приезду собственного мужа ты не войдешь ни в одну дверь. — Твой муж раньше приедет. О нем и думай, — парировала Катя. Ирина искала знакомую необъятную фигуру в неизменных брюках, поэтому не сразу узнала Катерину. Сегодня на той было травянистого цвета трикотажное платье, довольно плотно обтягивающее пышные формы. Отчего-то все рыжие женщины считают, что им непременно нужно ходить в зеленом. Катерина это заблуждение тоже разделяла. Более того, она утверждала, что зеленый идет к ее глазам. Глаза у Кати были какого-то светло-болотного цвета. с веселыми рыжими крапинками. Чтобы не выглядеть в обтягивающем платье очень уж вызывающе, она надела серенькую неприметную курточку и ботинки на низком каблуке, совершенно неподходящие к платью. Ирина в который раз с грустью подумала, что несомненный художественный вкус в деле выбора собственной одежды Катьке никак не помогает. И куртку она прихватила не для того, чтобы скрыть свою пышную форму, а просто потому, что на улице сегодня прохладно. «Очень приличное кафе!» суетилась Катя, забегая вперед Ирины. «Сейчас посидим, поговорим спокойно». «Два черных кофе», сказала Ирина девушке за стойкой. «И...» заикнулась Катя. «Никаких и...» железным голосом оборвала Ирина. «Мы что, сюда есть пришли?» «Тогда мне венский со сливками», буркнула Катя. Ирина отхлебнула несладкий кофе и поморщилась слишком крепкий. Катя в это время осторожно зачерпывала ложечкой шапку взбитых сливок. Сливки несколько примирили ее жизнью. И она снова оживилась. «Ирка, я все придумала», — Затараторила она. «Значит, какой у нас был план?» «Найти тебе подходящего мужчину, чтобы муж поверил, будто у тебя с ним серьезные отношения. И тогда он отстанет». «Да, но не перебивай», — отмахнулась Катя. «Раз Жанна сейчас в таком состоянии, что не может подобрать тебе подходящего мужичка, ясное дело ей не до этого своих проблем по горло. Мы должны это сделать сами». у меня никого подходящего нет ты же знаешь нахмурилась серина у себя как я понимаю тоже ирка пора кончать с этим дилетантством катя взмахнула рукой и чуть не опрокинула на зеленое платье чашку с кофе нужно подходить к проблеме по научному как это отрапила ирина причем здесь наука нужно подключить к делу профессионалов и не спорь со мной я уже все обдумала поэт как сказал какое милое у нас «Тысячелетие на дворе». «Так какое я тебя спрашиваю?» «Если считать от Рождества Христова, то третье», — улыбнулась серина «Вот именно», — завопила Катька, — «на дворе двадцать первый век, а мы живем как при царе горохе от этого все беды». «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Только то, что если существует агентство по найму прислуги, и еще брачные, и еще те, где актеров к фильмам подбирают, то для нашего случая тоже кое-что найдется». «Ты с ума сошла?» — взмутилась серина «Предлагаешь мне обратиться к мальчику по вызову?» «Такие агентства тоже есть», — невозмутимо подтвердила Катя. «Но нам туда не надо. У нас совершенно другой случай. Нам нужен сопровождающий. Вот, к примеру, у кого-то назначена встреча старых подруг. Все придут с мужьями, там или с бойфрендами. Одна дама, допустим, со своим бойфрендом поругалась. Тогда она обращается в это самое агентство и подбирают подходящую кандидатуру на вечер». И все довольны, подруги с удовольствием рассматривают симпатичного мужчину, кое-кто даже пытается отбить, а сама дама только посмеивается и ни капельки не ревнует. Или вот женщина-бизнесмен, э, то есть бизнес -умен. Допустим, ей обязательно нужно на деловой ужин с партнерами. Партнеры все придут с женами, такой уж порядок, а у нее мужа нет. Что ж я одной мальца? Тогда она обращается в это агентство. Ей подбирают подходящего мужа на вечер. Компаньон тогда успокоится, мол, приличная женщина у них в партнера ходит, не вертихвостка какая-нибудь. «Не знаю», — колебалась серина «Вот вы с Жанкой надо мной смеетесь, а сама ты как будто вчера с пальмы слезла», — рассердилась Катя. «Господи, да я как о таком услышала, сразу обрадовалась. Да это же наш случай», — говорю. «Кому говоришь?» — подозрительно прищурилась серина Да я звонила в это агентство, нашла в газете объявление и позвонила. Называется оно «Тамара». «Что?» — завопила Ирина. «Мою свекровь так зовут. Меня этот имени трясет. Ни за что не стану иметь дело с женщиной, которую зовут Тамара». «А вот и пальцем в небо попало», — рассмеялась Катя. Агентство называется так не по имени его владельца, а потому что есть такое стихотворение огни Барто». Мы с Тамарой ходим парой. «Стихотворение, говоришь?» — усмехнулась серина «А знаешь, как там у борта дальше? Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары». «Ох, Катерина, если Ф так дальше пойдет, тебе скоро точно санитары понадобятся из психушки. Это ж надо такое придумать, профессионалов подключить. Им еще и деньги платить надо». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — напомнила Катерина. «Вы с Жанкой мне и вечно об этом твердите». «Ладно, ты не обижайся, Катюша». Ирина обняла подругу. «Я понимаю, что ты хотела как лучше, но уж я сама как-нибудь со своими проблемами разберусь. А сейчас идем к Жанне». «Знаю я, как ты разберешься», — подумала упрямая Катерина. «Ну что?» — напустилась Катерина на Жанну. «Стоило им переступить порог квартиры. Никаких новостей?» «А ты чего ждала?» Огрызнулась Жанна, — чтобы мне эту камею принесли домой на блюдечке с голубой каемочкой. Ох, девочки, чует мое сердце, что мы уже опоздали. Ничего мы не найдем, поздно уже. Скоро узнают все, что никакой камеи у меня нет. И такое начнется. Вчера я отговорилась болезнью, чтобы на работу не ходить. Сегодня же суббота, к счастью. Похоже, Жанна совсем расклеилась. — Не пари горячку, — строго сказала Ирина. — Лучше признавайся, ты говорила со своим костиком. «Никогда до него дозвониться не могу», — еще больше расстроилась Жанна. «Дома никто трубку не берет, мобильный отключен, в фитнес-центре его еще нет». «Подозрительно себя ведет твой любовник», — припечатала Катерина. «Раз человек прячется, стало быть, ему есть что скрывать?» «А то я без тебя не догадалась», — огрызнулась Жанна. Полночь не спала, все думала, и поняла, что ключ от банковской ячейки мог спирять только Костик. «Позавчера я весь день этот ключ с собой таскала, и вдруг Костик приперся ко мне на работу и уговорил с ним пообедать. Мне некогда, он заныл, что соскучился, что мы с ним редко видимся. А лапши навешал, в общем», — поняла Ирина. «Именно. Я, конечно, растрогалась и пошла с ним в ресторан, а там тоже было приключение. Вдруг ни с того ни с сего мир с мой засигналил. Я, конечно, подхватилась и к нему, думала, угоняют. Но все обошлось, очевидно, случайная сигнализация включилась». Это я тогда так подумала, а теперь поняла, что все было организовано. Я сумку на стуле оставила. Пока бегала, спокойно можно было ключ достать и слепок с него сделать. «Звони ему на работу», — приказала Ирина. Жанна послушно набрала номер на просьбу позвать Костю. Девица, снявшая трубку, сказала, что сейчас его поищет. Через две минуты, когда она вернулась, ее голос звучал уже не так приветливо. «Константина нет». отрубила она, и сегодня не будет. Он что, уволился из вашего грёбаного центра?» — заорала Жанна. «Дама, не хулиганить по телефону!» — крикнула в ответ девица и раздражённо бросила трубку. «Видишь, — кипятилась Жанна, — он явно от меня прячется. Ох, нужно туда ехать и прижать его к стенке». «Не нужно тебе туда ехать», — сурово сказала Ирина. «Мы с Катькой. Сами поедем и проследим за твоим Костиком». А вось он выведет нас на похитителей Камеи. А если ты сама придешь в этот фитнес-центр, ничего кроме скандала там не получится. — Девочки, подождите пять минут. Жена устремилась в гостиную. Сейчас принесу его фотографию, у меня было несколько. — Может, пока чайку попьем? Катя заискивающе посмотрела на Ирину. — Все равно вы ведь ждать. — Катька, сколько можно? Взмутилась Ирина. — Только что ведь из дома и в кафе заходили. «Да что у меня дома-то есть?» Катерина надулась. «Все некогда толком в магазин сходить, по чужим делам бегаю. А ты как свекровь какая-то, подруги или не подруги. И насчет кафе ты мне лучше не напоминай». «Ничего не понимаю». На пороге показалась растерянная Жанна с глянцевым фотоальбомом. «Помню прекрасно, что здесь была его фотография. Я его сама снимала на фоне своего Мерсика, как только получила его из ремонта. Мерседес, естественно, а не Костю». И разглянула в альбом... Страница была пуста. «Может, куда-нибудь переложила фотографию?» «Да нет, я совсем недавно смотрела. Снимок был на месте. И вот здесь мы с ним были в клубе провокации, я попросила одного знакомого несколько раз щелкнуть нас вместе. Смотрите, те фотки, где я одна, остались, а те, где мы с Костиком, исчезли. Еще вот на этой странице это мы ездили на дачу к одному интересному типу. Обычная программа, шлыки, баня, все как полагается». Тоже фотографировались. И опять та же история. Мои снимки остались, а его как корова языком слезало. «Странно все это», — протянула Ирина. «Ладно, ты хоть на словах его опиши, чтобы мы с Катькой узнали, твоего бойфренда при встрече. То, что в полицейских сериалах называется «Словесный портрет». «На словах?» — задумчиво проговорила Жанна. М -м, «Прям не знаю, что сказать. Красивый, молодой, спортивный. Но они же все такие, правда?» А ничего особенного в нем, пожалуй, нет. «Нет, Жанка, все-таки ты неправильно живешь», — возбудилась Катерина. «Как так можно? Ведь ты, получается, впустила в свою жизнь совершенно чужого человека. Человека, о котором ты вообще ничего не знаешь. Даже описать его толком не можешь. А Вот я, например, о своем валике абсолютно все могу рассказать. Как одевается, на каком богу спит, что ест. Насчет того, что твой профессор ест, точнее, чего не ест, ты нам уже все уши прожужжала». Недовольно скривила Жанна. «И что?» — не сдавалась Катя. «Я как замужняя женщина тебе скажу. Жить надо с таким человеком, от которого не ждешь каких-то неожиданностей». «Фу, тоска какая!» — отмахнула Жанна. «Это не человек, а железнодорожное расписание. Кстати, твой валик тебе подкинул-таки неожиданность. Взял да и укатил к своим людоедам, к этим, как называется, жителям Буркинофасо. Буркинофасовщики». «Да ладно вам припираться», — остановила обеих Ирина. «Хоть что-то ты можешь сказать о своем костике? Он блондин или брюнет? Какого цвета у него глаза, какого он роста?» «Не то чтобы блондин», — задумалась Жанна, «но уж совершенно точно не брюнет. Скорее, светло-русый. Роста выше среднего, а вот глаза не могу вспомнить. Вроде бы серые или светло-голубые, а некоторые другие подробности». По ее губам скользнула улыбка. «С этими подробностями я не собираюсь знакомиться», — остановила ее Ирина. «Но все-таки их что-то есть, хоть какие-то приметы, по которым можно выделить в толпе других спортивных мальчиков?» «М -м, «Улыбка у него хорошая», — неожиданно вспомнила Жанна. «Он и так молодой, а когда улыбается, становится совсем на мальчишку похож, и его сразу хочется приласкать». Взгляд Жанны сделался грустным и мечтательным. Она немножко помолчала и добавила. — А еще у него на руке татуировка такая заметная, вот здесь, — она показала на запястье, — змея, кусающая себя за хвост. У него еще много татуировок, но насчет остальных я рассказывать не буду, их вы, скорее всего, не увидите, а это на самом виду, так что может помочь. — Хоть что-то, — протянула Ирина.